Наконец, я намерен был избежать того, чтобы благодаря сокровищам приобреталось обращенное против нас оружие. Если бы нам удалось овладеть кладом, он позволил бы мне завершить работы над акведуком. Я не был склонен гоняться за золотом. У меня никогда не было крупного состояния, но в юности мне не раз случалось пускать деньги на ветер. Сооружение Акведука стало моей сердечной заботой, и в этот единственный раз в жизни я страстно желал получить это наследство. Жалкое тщеславие. На вершине Горизима никаких сокровищ не было, но ни я, ни Лукан этого не знали. Мы разнесли в клочья самарян, никого не пощадив. Мы бросили на растерзание диким зверям тысячи трупов, среди которых было немало женщин и детей, но драгоценностей Моисея так и не нашли. Тит Цицилий легко посмеялся над тем, что он назвал ошибочной оценкой ситуации. Я же был в бешенстве, ведь в глубине души я испытывал отвращение к этой бессмысленной бойне. Однако, по правде говоря, выбора у меня не было. Безжалостно подавить восстание в Самарии было моим прямым долгом. Я представлял Рим, а им никто не должен был заподозрить в слабости. Ни один правитель, ни один римский прокуратор не может позволить себе править мягко, если речь идет не о мирной провинции когда покорная нашей воле страна выказывает неповиновение, старая волчица прибегает к силе, как к своему последнему и самому главному аргументу. Я всегда это знал, хотя поначалу не раз проявлял щепетильность, но благорасположение и сочувствие к народу иудеи умерли во мне, когда он вынудил меня осудить того праведника. Обезображенное ударами лицо, и израненные хлыстом плечи, прикрытые плащом Нигера, я слишком часто видел перед собой и никогда не мог забыть. Да, конец моего прокураторства был кровавым, но ничуть не кровавее, чем у моих предшественников. Вот почему отзыв в Рим был вполне естественным завершением моей миссии после десяти лет пребывания в Палестине. Отозвав меня, кесарь Тиберий тем самым не выказал мне никакого неудовольствия, и если бы обстоятельства моего возвращения не были бы столь несчастными, я вполне мог рассчитывать на повышение. Письмо кесаря Тиберия пришло в последних числах октября, когда морское сообщение как раз прервалось до весны. В послании императора не было даже намека на то, что необходимость моего появления в Риме вызвана срочными обстоятельствами. Поэтому, не желая испытывать тяготы наземного пути, я спокойно ожидал благоприятной для морского путешествия погоды. Марцел, которому предстояло меня заменить, должен был появиться в середине февраля и я рассчитывал к этой дате снарядить корабль в Мизен. Я покидал Иудею без спешки и угрызений совести. Ирод и Вителлий упорно интриговали, чтобы добиться моей опалы, но их происки не увенчались успехом. Повод, которым они пытались воспользоваться, бойня в Горизиме, никого не мог ввести в заблуждение в палатине. Не думаю, что письмо тетрарха к Тиберию, то самое, которое Гай сунул мне под нос, как неопровержимое свидетельство обвинения, смутило его дядю. Ирод описывал меня как человека негибкого характера и безжалостно жестокого. Я был удивлен, что Антипа плохо судил обо мне. Увы. Я знал себя довольно, чтобы отдавать себе отчет в чрезмерной наклонности к разного рода уступкам и излишней расположенности к сочувствию. Письмо Ирода означало, что я удачно сыграл свою игру, и тот оказался не способен обнаружить мои истинные слабости. Я не брал на себя труд опровергать другие его обвинения, все они не были беспочвены. Он говорил о коррупции, и это отчасти было правдой. Я знал, что некоторые из моего окружения имеют порочную склонность к деньгам. Он говорил о насилиях, грабежах, притеснениях, унижениях, постоянных казнях без предварительного разбирательства, о необузданной и непереносимой жестокости. Не стану отрицать, во всем этом была правда.